Двести восемьдесят второе. Май двадцать восьмое. Было время, когда одно слово, услышанное свыше, было уже радостью духа. Потом два, потом больше, и, наконец, целые послания. Так растут возможности при неуклонном следовании за избранным иерархом. Казалось бы, просто «Приди и будь верен», Но люди найдут тысячи причин для сомнений и колебаний, и в верности устоять уже не в силах. Верность есть ценное качество духа, а она сестра преданности. Из миллиарда духов она выбирает себе учителя и владыку и остается верной им навсегда. Она уже не слушает других руководителей лучших, и она уже не прельстится на чужой глаз. Потому твердый ее путь и не приложен шаг. Среди тысяч голосов, кричащих об истине, трудно удержаться от соблазна и мысли, что, быть может, там у другого учителя более близкая, легкая и доступна истина, и, может быть, лучше учитель. Но эти мысли никогда не приходят на ум верному сердцу. Блестками истины не прельстится оно. Конечно, истина будет признана, если она такова, но верность учителю своему останется непоколебимой. Мало верных сердец. Много шатающихся и сомневающихся. И потому верному сердцу учитель не медлит дать знаки и послать лучи помощи, заботы и внимания. Коротка верность людская. Иногда она лишь до первого поворота. Иногда не выдерживает она, будучи предоставлена самой себе. Многие не выдерживают разлуки с учителем и снова возвращаются к во огню. Через одиночество приходится проходить двояко. Первое это одиночество среди людей. Второе учитель предоставляет на время дух собственным силам, чтобы посмотреть, устоит ли он в верности. Испытание одиночеством нелегко. Без верности не может быть и преданности. Преданность без верности пылает лишь когда близко учителя, особенно в физическом теле. Шаткие и неустойчивые чувства людей потому нужны известные качества, чтобы придать им устойчивости. Возьмём чувство любви. Чего стоит это высокое чувство без верности и преданности? А также и устремление. Чего стоит устремление без постоянства или постоянство без любви? Так снова приходим к синтезу качеств, к симфонии гармонически сочетанных качеств, которые дух утверждает в себе. А симфонии качеств в помысле. Каждое качество, как корень у стоя, подобно корням деревьев, делает всё построение более устойчивым и прочным. Помыслим об утверждении всего спектра качеств, из которых каждое сияет своим цветом.